Глава 3 На КПП моему визиту не удивились. Ждали. Молодой парень с лейтенантскими погонами попросил мой паспорт, ознакомился и велел следовать за ним. Спустя десять минут с меня сняли мерку, словно в дорогом ателье, и выдали противоперегрузочный костюм. Уже ничему не удивляясь, я с трудом смог его натянуть и сразу почувствовал себя некой помесью Бэтмена и Супермена, настолько плотно костюм облегал тело. Лишь плаща не хватало. Впрочем, плащ мне должны выдать по прибытии в пункт назначения вместе с остальной экипировкой. После переодевания Летеха повел меня дальше, на взлетное поле. Если после звонка шефа я решил, что полечу на военном борту, то после выдачи костюма мое мнение изменилось. А когда мы остановились перед хищным крылатым монстром и лейтенант представил меня пилоту, челюсть все-таки на месте удержать не удалось. Офигеть! Не скажу, что за всю жизнь мечтал полетать на таком самолете, но... Су-34, а это был именно он, лишь одним своим видом внушал уважение и какой-то детский восторг. Легендарный бомбардировщик, способный на равных вести воздушный бой с самыми шустрыми истребителями. Закончив с приветствиями, лейтенант бросил взгляд на часы, козырнул пилоту и быстрым шагом удалился. Меня же попросили проследовать в кабину. Тут я удивился еще раз. Всегда думал, что в такие самолеты забираются сверху. Откинутое стекло кабины, большая стремянка, пилоты сидят друг за другом. Не тут-то было. Чтобы попасть в эту крылатую машину, нужно было подняться по небольшой лесенке, находившейся прямо на переднем шасси. Внутри кабины тоже совсем не соответствовало моим ожиданиям. Нет, множество непонятных приборов и даже пять одинаковых экранчиков не присутствовали, но кресла пилотов располагались рядом, как в автомобиле. Мне досталось то, что справа. Пилот, имя которого я попросту пропустил мимо ушей по причине полного обалдевания, соответственно, занял левое кресло. Затем он показал мне, как надеть шлем, закрепить маску и начал подготовку к взлету. Спустя пару минут мы уже вырулили на взлетную полосу и начали разгон. «Включаем форсаж», — неожиданно сказал пилот, и Сушка рывком начала набирать скорость. «250?» «280?» «Триста. Отрыв». Передать всю гамму испытываемых мной ощущений словами попросту невозможно. Это был временный испуг, помноженный на восторг. Даже перегрузки, с которыми, впрочем, вполне справлялся костюм, я заметил не сразу. Несколько долгих секунд, и Земля осталась где-то там, далеко внизу, постепенно все уменьшаясь и уменьшаясь. Три с половиной часа полета из-за новизны ощущений пролетели как один миг, И когда мы неожиданно начали снижаться, то я даже пожалел о том, что не поступил в летное училище. Летать на таких скоростях оказалось здорово. Нереально здорово. Стоило мне на слегка подрагивающих ногах спуститься из кабины, как взгляд наткнулся на парня с лейтенантскими погонами, подозрительно похожего на того, который меня провожал к самолету. Виновата в такой похожести была форма, она отлично умеет делать людей обезличными. Лейтенант вежливо поздоровался и сообщил, что меня ожидает машина. Я кивнул за руку, попрощался с пилотом и пошел вслед за парнем. Вначале пришлось зайти переодеться и вернуть костюм, а затем, пройдя через КПП, покинуть аэродром. Парень подвел меня к обычной Ниве синего цвета и вручил брелок с ключами. Маршрут вбит в навигатор, бак полный, в багажнике, на всякий случай, канистра с бензином. «Ага». Вяло кивнул я, разглядывая это чудо отечественного автопрома. Контраст со сверхсовременным бомбардировщиком был разительным. И явно не в пользу Нивы. «Ах, да!» — спохватился Летеха перед тем, как уйти. «В бардачке термос с кофе, с крепким». «О, за кофе спасибо!» — искренне поблагодарил я парни, пожал им руку. «То, что нужно!» «Я тогда пошел!» — слабо улыбнулся он, небрежно козырнул и направился к КПП. Первым делом я залез в бардачок, нашел термос и с удовольствием выпил полный стакан крышку действительно крепкого и сладкого кофе. Затем пощелкал навигатором, просмотрел и запомнил маршрут, мало ли что, и повернул ключ зажигания. Двигатель заработал сразу и даже не стал пугать меня кашлем и чиханием, чего я подсознательно ожидал. Путь 130 километров до пункта назначения по раздолбанной грунтовой дороге занял едва ли не столько же времени, сколько предшествующий ему перелет. Да и вымотал сильнее. Все же Нива определенно не мой автомобиль. Когда до пункта назначения оставался всего лишь километр, я наткнулся на шлагбаум. Хотя шлагбаумом эту конструкцию можно было назвать с натяжкой, сразу было понятно, что ставили ее в ППХ, но свою функцию она выполняла на все сто. В трех метрах перед ним я остановил машину и, не глуша двигатель, собрался вылезти и осмотреться, но не успел. Вначале появилось ощущение направленных на меня с разных сторон взглядов. Затем из леса, который простирался по обеим сторонам дороги, буквально из ниоткуда материализовался человек. Военный, в полном обмундировании спецназа, с коротким автоматом в руках и несколькими гранатами в разгрузке. Не доходя до них, он сделал жест рукой, призывая меня опустить стекло, что я тут же и сделал. Шутить с такими ребятами себе дороже. — Дорога временно перекрыта, — сообщил мне вояка. — Ловим опасных преступников. Разворачивайтесь и езжайте обратно. — Я Грин, — представился я и, стараясь не делать резких движений, протянул ему свой паспорт. — Вас должны были предупредить. Военный внимательно ознакомился с документом, вернул его мне и, сказав, проезжайте, приподнял стрелу ровно настолько, чтобы смог проехать автомобиль. Других бойцов я, сколько ни вглядывался, заметить так и не смог. Зато, проехав несколько сотен метров и свернув направо, я увидел сразу десяток военных, которые рассредоточились вокруг довольно большой поляны. На поляне были припаркованы два армейских КАМАЗа, черный УАЗ «Патриот» и штабная «Шишига». Причем последняя мне была знакома, так как принадлежала нашей школе. На мою Ниву внимание словно не обратили, что было вполне понятным, с поста уже доложили. Припарковавшись рядом с одним из КАМАЗов, я без промедления направился к 66-му и для порядка постучав в дверь Кунга зашел внутрь. Там, вокруг стола, на котором была разложена самая обычная бумажная карта, сидели три человека. Двоих я знал, это были шеф и картежник. Третьим оказался армейский майор, которому шеф в данный момент что-то втолковывал, делая пометки на карте. «А, Грин». Заметив мое появление, мой непосредственный начальник отложил карандаш и кивнул на военно. Познакомься, майор неисчетный, командир роты спецназа, приданный нам министерством для усиления. Целая рота? Нахмурившись, спросил я, пожимая майору руку. Картежник уже просто кивнул, получив в ответ невнятное мычание. Не нравился мне этот тип. Нет, никаких негативных чувств, вроде ненависти или вражды, просто не нравился. С момента знакомства. И он это само собой чувствовал отвечал взаимностью: Шефом я здороваться и вовсе не стал. Не любил он этого. Почему загадка? Версий по школе ходило много, но наверняка никто ничего не знал. Там кто-то серьезный? Вопрос был совсем не праздный. Обычно в места прорыва посылали лишь одного превратника. Изредка несколько бойцов поддержки. Сейчас же мало того, что привратников было двое, я и картежник, так еще и целую роту спецуры выделили в помощь, да и пост на дороге. Странно. Там?» — шеф обозначил кивок, показывая, где именно. «Там. Не знаю. Дело в самой аномалии, Грин. Она довольно большая, где-то три квадратных километра, и стабильно. «Охренеть!» — вырвался у меня. «Это же получается». «Да». Очень серьезно кивнул шеф. Это, получается, уже третья стабильная аномалия на территории нашей страны. Причем магический фон там сейчас зашкаливает. Он, конечно, потом спадет, но все равно обещает быть значительно выше, чем в школе или на базе. Америкосы удавятся, буркнул картежник, высматривая что-то на карте. Или начнут с провокации, добавил я задумчиво. Скорее, второе, согласился со мной шеф. Так что рота спецназа лишь начало. В скором времени здесь все будет кишмя кишеть военными. — Ого, — согласно кивнул я, — это понятно. Непонятно другое. — Почему тут и ты, и картежник? — сразу же понял шеф. Тут все просто, мог бы сам догадаться. — Ну же, Грин, не тормози, — усмехнулся картежник, посмотрев на меня. — Территория три квадратных километра. — Понял, — сразу же дошло до меня. И правда, в одиночку искать гостей замучишься. А то, что гости или гости там есть, сомнению не подлежит. Они всегда есть. Вскоре, когда несчетные картежники вводили меня в курс дела и показывали на карте границы аномалий, в Шишигу вошел неприметный паренек, один из многочисленных служащих базы. Он передал мне пластиковый кейс со снаряжением, жестами что-то сообщил шефу и вышел. Шеф почти сразу последовал за ним. «Ну что, все готовы?» — спустя 10 минут спросил картежник, подняв голову от карты. «За это время мы действительно проработали план предстоящей операции, а я к тому же успел экипироваться». Теперь на моих запястьях красовались по паре браслетов-амулетов. Легкие, тонкие, неприметные, они не доставляли никаких неудобств. Напоминало об их наличии лишь идущее от браслетов тепло. Впрочем, если судить по прежнему опыту, к нему тоже через несколько минут привыкаешь. Еще один амулет в виде небольшого черного кулона на тонкой серебряной цепочке висел на шее и тоже не доставлял никакого дискомфорта, чего не скажешь про оружие. Слева в подмышечной кобуре устроился громоздкий пистолет Десерт Игл, он же пустын орел. Любимое оружие всех героев голливудских боевиков, которые с легкостью стреляют из него с одной руки. Да что там, в фильмах из него стреляют даже изящные хрупкие блондинки и тоже удерживают его одной рукой. На самом деле из этого монстра сложно стрелять, даже держа его двумя руками. Отдача чудовищная, но что важно, такая же чудовищная убойная сила. Для меня последний перевешивает все остальные недостатки оружия, потому что неизвестно, с кем можно столкнуться в аномалии. Иногда встречаются довольно злобные, невосприимчивые к магии монстры. Да еще и здоровенные. А так как их всех желательно брать живыми, то выстрел по ногам из пустынного орла самое то. Останавливает даже слона. Справа стволом вниз висел легкий пистолет-пулемет работы тульских оружейников ПП-2000. Вот он как раз предназначен для тех редких случаев, если надо кого-нибудь отправить к праотцам. Все дело в боеприпасах, которые к этой и без того смертоносной машинке дорабатываются на нашей базе. В кейсе я оставил лишь легкий черный плащ, внутреннюю часть которого покрывал сложный рунный рисунок. Он одновременно служил средством защиты от магических ударов и скрывал оружие от посторонних глаз, если привратникам приходилось работать в густонаселенных районах. В данный момент плащ мне был не нужен. Видом оружия на оцепленном военными участке тайги пугать некого. А защита? Сомневаюсь, что кто-то сможет мне навредить в аномалии, да еще и с повышенным магическим фоном. Там я, царь и бог. Готов. Чуть подпрыгнув и убедившись, что ничего не гремит, ответил я. Тогда через десять минут начнем. Бросив взгляд на часы, сказал картежник. Не забудь про связь. Ого! Буркнул я, включая компактную рацию и вставляя крошечную бусинку гарнитуры в ухо. Картежник уже покинул Кунг 66-го, а к тому времени, когда я тоже выбрался наружу, он успел завести Патриота и не спеша покатил на восток. Проводив автомобиль взглядом, я глубоко вздохнул, еще пару раз подпрыгнул на месте и, кивнув майору, направился к кромке леса, который на карте мы обозначили как «квадрат-один». Аномалия, которую я и до этого чувствовал, сейчас буквально манила к себе. притягивал наличием той силы, что была разлита на ее территории. Готовность одна минута, раздался в гарнитуре голос несчетного. «Я на месте», — тут же отозвался картежник, который должен был войти в восьмой квадрат аномалий. «Готов», — сообщил я. «Грин, ты, главное, не нервничай», — воспользовавшись короткой паузой, решил меня приободрить картежник. Двигайся медленно, не забывай сканировать пространство. Если кого заметишь, что обездвиживай кидай сеть. Понял тебя, картежник, спасибо. Я действительно нервничал. Как-никак это было мое первое самостоятельное задание. И то, что приходится его выполнять на пару с картежником, лишь радовало. Он был парнем опытным, с несколькими десятками прорывов за плечами. А то, что лично мне не нравился, бывает. Работе-то мешать не должно. Просто я его не понимал. Виной этому было то, что, окончив школу, никуда не уехал, а так и остался на ее территории на несколько лет. Загорелся идеей смастерить себе собственноручно набор артефактов, а именно игровую колоду, в которой каждая карта содержала бы те или иные функции или заклинания. Странный тип, короче. А я все странное с детства не люблю. И, как выяснилось пять лет назад, не зря. Начали, скомандовал майор, и я шагнул в аномалию.